«Когда же снова?» «Батист!» — крикнул старший служитель. «Помоги-ка!» Санитар подбежал, и возня вокруг постели Юлю усилилась. Мобляну удалось вскочить, и он с грохотом опрокинул ночной столик. Ерзая обнаженными ягодицами по холодным плитам пола, он молотил кулаками по ногам санитара и продолжал звать полицию. «Надень-ка на него рубашечку!» «Побыстрее!» — приказал старший служитель. Он бросил на женщин сердитый взгляд. «Вам лучше уйти, сами видите, при вас он...» Изабава и госпожа Полан поспешно ветировались. Когда они подошли к дверям палаты, до них донесся крик Люлю. -Лю, «Видите, что со мной делают? Видите, как со мной обращаются? Предупредите полицию!» Они обернулись. Видели, что на Люлю натягивают смирительную рубаху. Из серого холщового мешка выглядывала только его голова с багровым шишковатым лбом. Он продолжал кричать. — Как бы его не хватил удар, — сказала госпожа Палан. И тут до них донесли звуки пощечин. Служители со всего размаху били несчастного по щекам. Когда на следующее утро санитарная карета, заказанная Шудлером, прибыла в дом умалишенных, чтобы перевести Маблану в больницу, выяснилось, что старый холостяк скончался. оставленные им миллионы, наследники уже давно поделили между собой. Так как неприлично было указывать место его смерти, решили извещение о похоронах не рассылать. Ноэль Шудлер, у которого теперь не было секретов от Симона Лашома, сообщил ему о смерти Люлю и прибавил. «А знаете...» что эта скотина, этот негодяй, выкинул, чтобы нам напакостить. Право же, не могу выразиться иначе. Ему непременно понадобилось окончить свои дни в сумасшедшем доме. Две недели спустя в газете Фигаро появилось короткое сообщение. Семьи Фавель де Ле Лероа Маблан, Маблан Рожье и Шудлер извещали о кончине господина Люсьена Маблана, которая произошла на 62 году его жизни. Похороны состоялись в присутствии близких родственников. В действительности же, госпожа Палан, уполномоченная родными, полном одиночестве следовало за похоронными